Глава двадцать пятая. Некоторое время мы еще постояли на месте, лишь недалеко отойдя от лифта. Но после дружного принятия решения мы пошли в сторону одного из проходов, которых только здесь было пять. Хорошо, что у меня есть встроенная карта местности, которая зарисовывается по мере того, как я исследую местность. Не потеряюсь». Дальше мы просто петляли среди бесконечного количества искусственно сделанных проходов, в которых стояли потухшие фонари и заглохшие двигатели. У меня была, конечно, идея, почему именно двигатели перестали работать, но шанс маловероятен. Но вопрос все же стоило озвучить. Если так подумать, то тут обычные двигатели на органическом топливе, для работы которых нужен кислород. Для воспроизведения самого процесса сгорания топлива, его во внутренней камере необходимо смешать с кислородом. Тогда получится необходимая смесь. Кислород мог оказаться вытеснен природным газом, из-за чего его концентрация просто постепенно снижалась при поступлении в двигатель. А двигатели из-за этого начали терять обороты и стали глохнуть. Но это в теории. А у меня мозги немного пустоваты. Природный газ мог и взорваться. Но тут напрашивается очень интересный момент. Вся команда Алисии идет в специальных костюмах с воздушными фильтрами. Теоретически, тот человек не мог закурить, так как ему бы пришлось снимать костюм. И тут будет уместно задать вопрос. «Слушайте», — окинул я впереди идущих, — «вы все в защитных костюмах, которые не позволяют курить», — начал я не совсем с прямого вопроса. Но смысл пытался передать. «Да», — ответила девушка. «И что?» «Как тот человек мог подорвать естественную камеру с природным газом, если он просто банально не мог зажечь сигарету?» Остановился резко я, остановив также своей рукой Алисию, которая шла наравне со мной. «Никак». Через стеклянные окуляры я увидел ее взгляд. «Она все поняла. Она поняла абсолютно все». «Мать их, за ногу! Приготовиться к бою!» Внезапно, словно из ниоткуда, вся команда достала различное вооружение. Кто-то достал из больших карманов чехлов костюма автоматы, кто-то просто пистолеты, кто-то дробовики, но все оказались вооружены. Налобные фонарики перевели из режима экономии энергии в режим полной мощности. Весь коридор в двести с лишним метром впереди оказался прекрасно освещен, и мы увидели их. Три десятка растерзанных и разорванных на куски трупов. По следам было видно, что те, кто не умер от взрыва сразу, оказался в еще более паршивых условиях, чем медленная и мучительная смерть. Эта смерть — быть съеденными подземными тварями. Эта планета славилась тем, что под землей у нас были монстры, которых сложно представить. И снова это воспоминание словно всплыло само собой, когда я увидел мертвецов. А если их коснулась тьма, то вообще можно начинать бить тревогу. Но все равно мы что-то упускали. Тут не было следов боя вообще. Взрыв был точно. Он и унес почти все жизни бедных работяг. Но вот этот взрыв был точно не из-за подрыва природного газа. Он тут был... Но уже весь распределился по уровню, либо вообще уже весь выветрился, уйдя на поверхность. Также было понятно, что правительственные войска к этому происшествию точно не причастны. На такую глубину они бы точно не додумались пробраться. Сканеры просто не смогут засечь здесь никакой активности. «Останетесь здесь», — повернулся я к команде. «Я, если что, из мертвых восстать смогу, а вы нет». «Хорошо, мы подождем» ответила за всех Алисия, что еще раз подтвердила мои догадки о том, что она их командир. Медленно переставляя ноги, я приближался к повороту, которого не было видно из-за рельефа пещеры. Он, кстати, в отличие от большинства, был природного происхождения. Тут раньше был сильный подземный ручей, судя по всему, который достаточно сильно сгладил здесь все грани, а добытчики на него просто наткнулись». Добравшись до поворота, я припал к стенке и осторожно выглянул из-за угла. Сначала ничего не было видно, но потом картинка стала медленно проясняться. За углом была огромная дверь, которая вела непонятно куда. Это, по всей видимости, какой-то очень старый объект, который стоит тут с незапамятных времен. «Сканирование!» Внезапно перепугавший всех громкий роботизированный голос прогремел на все пещеры, отдаваясь эхом и уносясь все дальше и дальше. «Сканирование!» Тут же загорелась небольшая подсветка ворот. Она была желтоватой, местами словно поблекшей, белой. По мне начали бегать какие-то лучи, изучающие мое тело. Внезапно все загорелось красным цветом, и за стен начали появляться турели... И гранатометы. Тут же стало понятно, что именно убило шахтеров, из-за чего именно был этот чертов взрыв. Внимание! Снова тот же голос прозвучал со стороны ворот, сокрушая своей мощью. Обнаружена угроза планетарного масштаба. Объект 3779, приведен в боевую готовность. Тут же все стволы уставились на меня. Я их толком-то и не видел, зато слышал их механические движения. Я понял только одно. Сейчас единственное, что мы сможем сделать — бежать. Бежать как можно скорее. Не просто так эта хреновина начала работать. Во всем виновата тьма во мне. Этот объект как-то смог ее распознать, увидеть ее во мне. А вот только что установила, ну или кто тут этот объект? Он выглядит настолько древним, что сложно поверить, что это дело рук наших правительственных мастеров. Хотя, если учитывать тот факт, что эта планета колонизирована нами лет двести-триста назад, то, может быть, тут обитала какая-то раса предтеч? Есть вероятность, но все равно нужно сматываться. Когда стволы начали крутиться, а в гранатометы стали подаваться боеприпасы, на Думы время просто не оставалось. Оно ушло. Взяв ноги в руки, как это говорят, я очень быстро побежал в сторону команды, схватил Алисию за руку и устремился в сторону лифта. Я почему-то не сомневался, что те пулеметы окажутся еще при всем этом установленными на подвижные устройства, которые смогут нас преследовать. Стоило это пресечь, убежать как можно дальше, чтобы точно не умереть под градом пуль и ливнем... «Разрывных боеприпасов от неизвестного противника». Мои мысли в итоге подтвердились. Над головой пролетела россыпь пуль, которые тут же оставили свои следы в стене напротив нас. Повернув голову, я увидел три воздушные единицы, которые на странных, гудящих и не оставляющих следов двигателях очень быстро приближались к нам. Как танки на гравитационных движках, только они же огромные. Опустив руку Алисии, резко остановился возле камня размером с моё туловище. Взял его в руки и резко кинул в сторону этих летающих машин. Дожидаться результата я не стал. Развернувшись на пятках, я быстро настиг остальную команду, которая уже успела удалиться от меня более чем на сто метров. Когда до лифта оставалось всего ничего, за спиной послышался глухой хлопок, словно что-то большое выскользнуло из трубы. Снова остановившись, я развернулся, ибо сразу было понятно, что это был выстрел из гранатомета. Вот только эта граната оказалась не совсем обычной. Все привыкли к тому, что гранаты сразу детонируют, когда соприкасаются с поверхностью. Но не эти. Эти сразу начали отскакивать от камня, приближаясь к нам. Дождавшись нужного мгновения, мною был нанесен очень точный удар ногой по гранате. Это помогло. Я даже невольно улыбнулся. Граната, подлетев в очередной раз, отправилась в очень быстрый обратный полет, взорвавшись в непосредственной близости от летающих дронов. Два из трех сразу осели на пол, сначала загоревшись красным цветом, а потом полностью потухнув. Один даже потом громыхнул, ощетинившись россыпью летящих во все стороны пуль. Взорвался боекомплект. Две штуки выбыли из строя. Это был отличный результат, вот только последний мне было противостоять нечем. Что-то мне подсказывало, что обшивку этой хрени я точно не смогу пробить, как и оружие моих союзников, жителей этого города. Так что снова было предпринято простое решение – бежать. Догнав группу, я начал их подгонять, по ним было видно, что они устали, но машина была быстрее них, так что им стоило поторопиться». Но судьба решила иначе. Быстрая пулеметная очередь прошлась по ногам некоторых мужиков, скосив их, опрокинув на землю. Одному прострелили сразу обе голени, одному вырвало коленную чашечку, третьему вообще оторвало стопу. Но нужно им отдать должное. Никто из них даже не пискнул, а один вообще показал полную самоотверженность. «Не ждите нас!» Кричал он сквозь боль, поворачиваясь на спину, одновременно с этим направляя свой ствол в сторону летящего механизма. «Бегите! Мы вас прикроем!» Мне только стоило услышать эти слова, как я сразу начал проталкивать остатки группы в сторону подъема, до которого тем временем оставалось добежать всего с полкилометра. Но сил после короткой, но быстрой перебежки в неудобных костюмах у команды почти не оставалось. «В лифт! Бегом!» — кричал я, чтобы ускорить их, но это слабо помогало. Тем временем за спиной послышалась стрельба. Бойцы приняли свой последний бой, достойно проводя последние мгновения своей жизни. Кроме как уважения, я больше ничего не испытывал к тем бойцам. Жалеть их буду потом, сейчас их нужно только уважать. Они умирают как герои, а не как твари позорные, которые бежали из научного комплекса. После последнего поворота, наконец, показался лифт. Вся команда быстро в него залетела, а я остался ждать около поворота. Нужно было убедиться в том, что их жизни в безопасности. Стрельба уже прекратилась, а гол двигателя становился все ближе. Было слышно, что он уже сбоил, что временами глох, но эта машина приближалась, неся угрозу смерти всей команде. Прижавшись к стене спиной, я стал выжидать. Мужики вместе с Алисией уже начали подниматься на лифте, но его скорость была крайне маленькой. У меня будет всего один шанс расправиться с этим противником, после чего я точно должен буду восстанавливать свою целостность за счет подконтрольного вещества. А этого ой как не хотелось. Но надо. И если я не остановлю эту машину, то наша команда точно вся поляжет. Выждав момент, я быстро выскочил из-за угла. Тут уже была разница в скорости обработки информации. Сразу было понятно, что этот летающий дрон работает на старых логических схемах, из-за чего скорость принятия решений у него оставляет желать лучшего. То ли дело мозг, усиленный квантовым компьютером. Даже двумя. Ударив со всей силы по пулемету, который был нацелен ровно на мою голову, я отклонил его вниз, из-за чего верпуль пуль не убил меня, но хорошо прошелся по моему корпусу, вызвав сильную вспышку боли и мгновенную потерю чувствительности ног. Ранение оказалось достаточно серьезным, для кого-то оно было бы даже смертельным, но не для меня». Управляемый мною ксеноцид быстро восстановил все ранения, ничего на это не потратив, что меня удивило. Следующий удар уже пришелся по корпусу дрона, уткнув его в землю. Ну а дальше, как в самых лучших фильмах, я наскочил на эту машину и стал лупить по нему кулаками со всей силы, проминая и ломая его обшивку. В один момент даже преобразил свою руку и пытался вскрыть обшивку, что в конечном итоге... «Удалось!» Когда дрон потух, я слез с него и довольно улыбнулся. Дело было сделано, жизни спасены, вот только все равно что-то было не так. Какой-то подозрительный стук раздавался со стороны прохода, из которого мы сматывались. Развернув голову, я понял, что это были просто ищейки, которых удалось только что уничтожить. Настоящая проблема ползет к нам на огромных механических лапах прямо сейчас». «Беги!» — раздался громкий и четкий женский крик. Повернув голову, я увидел, что Алисия сняла с себя верхнюю часть костюма и уже побледнела. Она скинула мне веревку, которая была привязана за несколько прутьев лифта. У меня оставался последний шанс, чтобы спастись, и я не должен был его упускать. Разогнавшись, что было сил, я оттолкнулся от остатков валуна, который когда-то украшал эту залу, и полетел. В этот прыжок я вложил все свои силы и все свое стремление выжить, и я смог. Я уцепился за последние пару метров этой веревки. Начав быстро ползти вверх, я постарался успеть залезть в лифт до того момента, когда он войдет в шахту. Но не успел. Так что остаток подъема пришлось преодолевать, уцепившись руками за прутья днища. Если бы полез в лифт, то меня просто бы разрезало. Сплющило. А может, просто оторвала бы руки, и я полетел бы вниз. Но я жив. А это значит, что судьба дает мне еще один шанс выполнить свое предназначение».